Глава 25. До Чанмэня доносятся песни. Чанмэнь – дворец, в который удалилась императрица Чень, главная жена императора У, после того, как потеряла его расположение. Название дворца Чанмэнь стало нарицательным и означает «бесконечную тоску отвергнутой женщины». В седьмом месяце стояла нестерпимая жара. Но благодаря молитвам императорской четы, небо, наконец, сжалилось над нами, и над засыхающими полями пролился долгожданный дождь. Прошедший ливень не только прогнал жару и напитал землю влагой, но еще и осчастливил простой народ и даже стал лучиком света, пронзившим мрачную атмосферу гарема, в которой он погряз после гибели двух императорских детей. И вновь в императорском дворце меж пурпурных крыш и позолоченных балок раздались звуки давно молчавших цитр и флейт. В тот же день, когда небеса разверзлись и омыли дождем улицы столицы, Сюаньлин приказал оповестить всех жителей дворца, что в честь этого события организует банкет, который пройдет в зале Цюйхуюньин на острове посреди пруда Тайе. Наверное, всем нам был жизненно необходим этот праздник, как возможность хотя бы на время сбежать от трагичных мыслей. Зал Цзюйху Юньин представлял собой небольшой павильон из белого дерева, частично нависающий над водой. Остров, на котором он был построен, окружали огромные поля лотосов. Благодаря соседству с водой в зал со всех сторон проникал легкий ветерок, колышущий жемчужные занавески и свернутые наполовину бамбуковые шторы, за которыми виднелись изумрудная вода и белоснежные цветы. В павильон можно было попасть по изогнутому крытому мосту с изящными резными перилами из белого нефрита. Благодаря им мост казался воздушным и полупрозрачным. В такой чудесный день, когда за окнами виднеется голубое небо, когда слышно, как волны плещутся о балке моста, когда с берега доносится сочный аромат разнотравья, хочется сидеть с бокалом вина, наслаждаться нежным дуновением свежего ветерка, и радоваться жизни. На праздник пригласили не всех наложниц. За столами сидели только наложницы высших рангов и те, кто пользовался благосклонностью императора. Естественно, Фэй Мужун, впавший в немилость, на банкете не было. Что касается нас с Пинтянь, то после того, как мы потеряли детей, на нас стали смотреть с жалостью, а Сюаньлин стал реже нас навещать. Он все еще любил меня, но уже не так, как прежде. Поэтому наложницы посчитали, что место фаворитки свободно, и начали использовать любые ухищрения, чтобы его занять. В глубине души я понимала, почему он так мягко обошелся с наложницей мужун. Но мне все равно было обидно: я утопала в жалости к себе и чувстве, что меня предали. В распоряжении императора был целый цветник наложниц. Тут были девушки со свежими и румяными лицами, что были подобны не раскрывшимся бутонам. Были и те, чей стройный и гибкий стан напоминал изящные ивы. Императрица обладала сильным и спокойным характером и всегда вела себя достойно и величественно. У Фэй Цзин характер был мягкий и покладистый. Гуйпинь Синь была обладательницей очаровательных глаз. Она умела поддержать любой разговор и вызывала всеобщую симпатию. Мэй Джуан славилась спокойствием, изяществом и скромной улыбкой. Жунхуа Цао могла похвастаться хрупкой и стройной фигурой. У Фан И была такая тонкая талия, что, казалось, она ее перевязывает, а еще она умело очаровывала людей. Пинь Шэнь, урожденная Лю, мастерски наносила женственный макияж, и стоило ей нахмуриться, как у окружающих появлялось желание позаботиться о ней. Пинь Тянь, урожденная Ду, всегда красила щеки в яркие цвета. От чего казалось, что она немного пьяна, и окружающие относились к ней особенно бережно. Были и другие женщины. Кто-то выделялся красотой, кто-то превосходил других чертами характера, но каждую из них отличало свое особое очарование. У меня на душе все еще было тоскливо. Мое грустное лицо не подходило наполненной смехом и радостью праздничной атмосфере. Все краски жизни смылись из моей души потоками слез, и теперь там царила безжизненная серость. Я и наряд подобрала под настроение. Простой серебристо-белый комплект из хлопка. А волосы убрала в плоский пучок, украшенный одинокой серебряной шпилькой с жемчугом. На банкете я выбрала место подальше от императорских тронов, чтобы затеряться в толпе. Когда император заметил меня, его взгляд наполнился жалостью, А я снова вспомнила о нашем ребенке, который никогда не увидит этот прекрасный мир. Сердце закололо, и я отвернулась, чтобы незаметно вытереть слезы. Зал был наполнен очаровательными девушками и ароматами пудры. Но Сюаньлина совершенно не трогала красота наложниц. Казалось, что мыслями он был где-то очень далеко отсюда. — Ваше Величество, — заговорила императрица, заметив, что император помрачнил. «Почему бы вам не издать указ и не объявить еще один отбор наложниц? Я понимаю, что, согласно обычаю он проводится раз в три года. Но в последнее время произошло столько печальных событий, что гарему просто необходим приток свежего воздуха, которым станут юные красавицы. Я уверена, они порадуют ваш взор и душу». Сюаньлин выслушал императрицу и равнодушно ответил. «Я благодарен за заботу, но сейчас у меня нет настроения». Император помолчал немного, а потом добавил. «К тому же среди новых наложниц редко встречаются истинные красавицы». Императрица не стала настаивать. Она улыбнулась и сказала. «Мы для вас подготовили новую песню. Прошу, послушайте». «Я сегодня слишком много выпил», — ответил Сюань Лин с вежливой улыбкой. «Лучше в другой раз». Но на этот раз государыня не намерена была сдаваться. Наша певица очень долго репетировала только ради того, чтобы порадовать вас, ваше величество. Обычно императрица уступала Сюаньлину и никогда ему не перечила, поэтому было неожиданно видеть, как сегодня она настаивает на своем. Император же со своей стороны всегда относился к ней с уважением и не хотел, чтобы ее старания оказались напрасными. «Хорошо», — наконец ответил он в зале воцарилась тишина, сквозь свернутые наполовину бамбуковые шторы задувал ветер и приносил с собой ненавязчивый аромат лотосов и листьев водяного ореха. Где-то вдалеке чуть слышно стрекотали цикады. Мы затаили дыхание, и вот спустя пару минут со стороны пруда донеслась пока, что еле уловимая красивая мелодия. Голос певицы был едва слышен, и если бы мы не прислушивались, то могли бы его и не заметить. Нежный и теплый голос напоминал обыволги, что поет на рассвете на верхушке дерева. Он очаровывал и трогал за душу. Пение становилось все громче, и мы наконец разглядели маленькую лодочку, неспешно плывущую по пруду. В лодке виднелся стройный женский силуэт, таинственная певица. Не спеша поднимала и опускала длинное весло, направляя лодку в нашу сторону. На ней было светло-розовое платье, а ее лицо полностью закрывало того же цвета вуаль. Плывя по изумрудной воде сквозь белые лотосы, она напоминала веточку цветущей в начале весны вишни, цветы которой были настолько нежными, что их могло повредить даже неосторожное дыхание. Девушка выглядела настолько хрупкой, что тем, кто ее видел, хотелось укрыть ее и защищать от мира полного опасностей. Наложницы гадали, кто же это мог быть, и обменивались растерянными и тревожными взглядами. Мы слышали ее голос, но из-за вуали никак не могли узнать. Наложницы перешептывались, и многие из них соглашались, что трогательное пение девушки в розовом было намного лучше, чем голоса, позабытые «нян Мяо Инь и Жень Ань. В конце концов, они постановили, что у них появилась сильная соперница в борьбе за благосклонность императора. Обычно в такие моменты слышались злые перешептывания и завистливые вздохи, но на этот раз ничего подобного не происходило, поскольку все мы были очарованы прекрасной мелодией. Лодка скользила по воде, приближаясь к залу Цзуньху Юньин, И чем ближе она была, тем яснее звучали слова. Оказалось, что певица исполняет старую народную песенку «Листья лотоса лежат на воде», которую часто напевают жительницы Дзяннаня. Листья лотоса в Дзяннане лежат на воде. Созрел уж, пора собирать. И рыбки резвятся меж толстых стеблей. То на восток поплывут, то обратно. В воде отразилось лицо незнакомки смеется и лотос бросает. Раз листья лежат на самой воде, Созрел уж, пора собирать. Вода изумрудной покрылась простынкой, Белеют на ней жемчуга. Путнику выпало счастье нежданно, Встретился он с красотой. Дарит лотоса корень мой господин, Значит, связь между нами крепка. Дарит лотоса семя мой господин И горчит на душе у меня. Это была самая обычная песенка, которую поют девушки Дзяннаня, когда в середине лета собирают лотосовые коробочки. В ней поется о любви и тоске по возлюбленному. Но меня восхитил выбор столь заурядной песни. Он указывал на то, что исполнительница была не только талантлива, но еще и умна. Именно на самых простых вещах выгоднее всего демонстрировать свое мастерство. Например, если умелая кухарка захочет доказать свои навыки готовки, она не станет выбирать причудливые блюда. Она выберет самую обыкновенную капусту и соевый творог. Благодаря простым блюдам раскрываются умения мастера. Во дворце было много хорошо поющих женщин, но только это привлекло мое внимание. Я, не сдержав эмоций, вздохнула. Вот таких девушек и называют истинными красавицами. Песня, слетая с ее губ, пробуждала в слушателях чувство жалости и обиды, напоминала о беззвучно пролитых слезах и желании быть рядом с любимым. Пение доносилось сквозь открытые окна и струилось меж столами и потолочными балками. Лотосы покрыли пруд подобно снегу, ветер холодил, как нефрит. Голос красавицы звучал, как нежное постукивание жемчужных бусин. Я же слышала, как плачет гибискус, видела, как улыбается ароматная орхидея, чувствовала, как холодный ветер и росы. Мелодия, наполненная неисчерпаемой тоской, вынуждала слушателей вспоминать о своих возлюбленных. Их сердца бились в такт, окутанные теплотой и сожалением. Ветерок игрался с розовыми одеждами незнакомки и приподнимал длинные рукава, делая их похожими на маленькие паруса. Ее отражение в воде покрывалось рябью и бликами солнечного света. И казалось, что на пруду распустился еще один лотос. Хрупкая, как тычинки цветка, изящная, как бегущая по воде волшебная фея, свежая, как долгожданный ветерок, красавица была все ближе и ближе. Сюань -лин следил за ней, как зачарованный. Он не произнес ни слова с той минуты, как услышал ее пение. Лишь на пару мгновений он отвел взгляд от розового силуэта, чтобы с немым вопросом в глазах посмотреть на императрицу. Государыня ответила ему ласковым взглядом и сказала, «Пускай ее пению еще далеко до идеала, но она поет лучше большинства певиц, что мы слышали». В глазах императора мелькнула грусть, и он быстро отвернулся, чтобы вновь любоваться загадочной девушкой. «Она — настоящее сокровище». «Никто в мире не сможет с ней сравниться», — сказал он, словно бы беседуя сам с собой. Глаза императрицы потемнели, но улыбка так и не сошла с ее, будто бы заледеневших губ. Я сидела далеко от них, поэтому до меня долетали лишь отдельные слова, и я не вникала в их разговор. Как только лодка пристала к берегу, навстречу выбежали евнухи, чтобы узнать имя розовой феи, но она молча подняла лежавший у ее ног белоснежный лотос и бросила в сторону Сюаньлина. В воде отразилось лицо незнакомки, смеется и лотос бросает. Пропела она еще раз. Эта красивая сцена на фоне великолепного пейзажа настолько впечатлила меня, что я забыла обо всем на свете. Император раздумывал совсем недолго. Он поднялся и вышел навстречу незнакомке. По пути он поднял с земли, покрытый прохладными капельками воды, цветок. На рукавах его роскошного одеяния появились влажные пятна, но он не обратил на это никакого внимания. Наложницы не могли остаться равнодушными, видя, с каким восхищением император смотрит на девушку в розовом. Лишь императрица оставалась совершенно спокойной и все так же вежливо улыбалась, не произнося ни слова. На какое-то время нежный цветок завладел вниманием императора. Он крутил его в руках и разглядывал с мечтательной улыбкой на губах. Но длилось это недолго. Сюань поднял голову и больше не отводил взгляда от хрупкой женской фигуры. В тот момент, когда лодка причалила к берегу, я, наконец, смогла внимательно рассмотреть загадочную девушку. И хоть я не видела ее лица, фигура была хорошо мне знакома. По спине пробежал холодок. Она ведь говорила, что ее голос так и не восстановился после серьезной болезни. Как же она тут оказалась? Меня охватили тревога и сомнения. Я оглянула на Мэй Жуан, и когда наши взгляды встретились, я поняла, что подруга удивлена не меньше меня. Девушка протянула белоснежную руку, и Сюаньлин тут же подхватил ее, помогая сойти с лодки. Когда она оказалась на суше, мы заметили в ее руках корень лотоса. «Большое спасибо, Ваше Величество!» Голос у певицы оказался таким же звонким и нежным, как щебетание ласточек. Император радостно улыбнулся и воскликнул. «Почему я до сих пор не ведал про такую талантливую красавицу?» Она бросила мне лотос, выражая свои теплые чувства. «И пускай мы увиделись сегодня впервые», «Я уже готов ответить ей взаимностью». Императрица довольно улыбнулась и сказала, «Ваше Величество, неужели вы не догадались, кто она такая?» Посмотрев на девушку, чью красоту скрывала вуаль, государыня велела, «Позволь императору увидеть твое лицо». Девушка поклонилась и легким движением тонкой руки сняла розовую вуаль. Насияющий словно снег под солнцем светлой кожи выделялись красиво начерченные брови, напоминающие перья зимородка, и приоткрытые в улыбке яркие губы, между которыми виднелись белоснежные крепкие зубы. Стоящая перед императором девушка могла по праву гордиться тонкой талией и обликом, напоминающим порхающую на ветру хрупкую бабочку. У меня перехватило дыхание, и сердце пустилось вскачь. По коже побежали мурашки, а в душе смешались совершенно разные эмоции. «Перед нами стояла никто иная, как Линжун». Сюань Лин тоже очень сильно удивился. «Разве ты не потеряла голос?» Сладкая улыбка Линжун освежала так же, как вода из родника. Она стыдливо опустила глаза и тихонько ответила. «Ее Величество Императрица приказала придворным лекарям сделать все возможное, чтобы излечить меня. И благодаря ей... Голос ко мне вернулся. Он не просто вернулся, он стал еще лучше. Император был в искреннем восторге. Он взглянул на государыню и сказал, «Как же мне повезло, что у меня такая заботливая и добродетельная императрица». Слова Сюаньлина растрогали государыню. Она посмотрела на него с любовью, и мне даже показалось, что императрица вот-вот заплачет. Но, как всегда, она быстро взяла свои чувства под контроль и, ласково улыбнувшись, без столики самодовольства, сказала. «Я видела, что Ваше Величество целыми днями грустит, и придумала этот глупый план в надежде, что пение наложницы Ань хоть немного вас утешит. Мне хотелось бы, чтобы император каждый день проживал с легким сердцем, чтобы он был счастлив и здоров». Старания императрицы и ее теплые слова растрогали не только Сюаньлина, но и меня. Я была удивлена, насколько глубокой оказалась ее привязанность к императору. Она своими руками подталкивала другую женщину в его объятия, потому что хотела видеть его счастливым. Неужели любящее сердце может быть таким терпеливым и великодушным? От этих мыслей меня отвлек голос Сюаньлина. «В прошлом году я ожаловал Жун Эр ранг моей Жень». Он замолчал, приподнял руку, покрасневший от смущения Линжун, и с улыбкой продолжил. «Сегодня я повышаю ее до дополнительного пятого ранга и жалую звание Сяо Юань». Линжун мельком взглянула на меня и отвела глаза с виноватым видом. «Спасибо за доброту, Ваше Величество», — сказала она и почтительно поклонилась. Сюаньлин беззаботно рассмеялся, глядя на смущенную наложницу. Жун-Эр всегда была застенчивой и робкой. Даже сегодня ты ведешь себя точно так же, как в то время, когда только-только вошла во дворец. Ты совсем не изменилась. Линджун склонила голову, спрятав свое лицо, как бутон лотоса закрывается от холодного ветерка. Теперь была видна только ее макушка, украшенная парными шпильками из красного коралла. С их кончиков свисали жемчужные нити которые красиво поблескивали при каждом движении головы. Они делали ее облик еще более трогательным. Что вы? Я уже совсем не та, что прежде, скромно сказала она. Я просто старое вино, перелитое в новый кувшин. Надеюсь, ваше величество не побрезгует ни самым свежим напитком. Сюаньлин приложил ладонь к ее маленькому округлому подбородку и заботливо сказал когда рядом со мной, любимая, я пьян без вина. Ведь не вино пьянит человека, а человек сам себя. Раз уж ты снова оказалась в моих объятиях, спой для нас поздравительную песню». Линжун слегка кивнула и, улыбнувшись, послушно запела. «Не держись за одежды свои золотые, держись за годы молодые, срывай цветы, когда они цветут, не жди, пока лепестки их опадут». Стихотворение «Золотые одежды» поэтессы времен династии Тан, Ду Цуннян. Пока Линжун выводила грустную мелодию знакомой песни, Сюаньлин завороженно слушал, но стоило ей замолкнуть, он словно бы очнулся от сна, широко улыбнулся и сказал, «Цветы надо срывать, пока они цветут. Что ж, я сорву тебя, чтобы ты была в моих руках и больше не чувствовала себя одинокой. Император повернулся к Личану и приказал «Принеси золотые одежды! Я дарю их Сяо Юань Ань!» Евнух удивленно воззрился на императора, но уже через пару мгновений убежал выполнять приказ. Золотые одежды некогда приказал сшить сам император Лунцин. Он преподнес их в дар Гуй Фэй шу. Было всего три наряда. Один остался во дворце. Второй наложница Шу забрала с собой, когда ушла в монастырь, а третий хранился у ее сына, принца Сюаньцина. Еще ни одна наложница нынешнего императора не удостаивалась столь невообразимо щедрого подарка в знак уважения и любви. Все, кто слышал приказ императора, потеряли дар речи. Гуйпинь Синь с завистью усмехнулась и тихонько сказала «И вот нарядили ее, как красавицу Юэ», и видит она отражение свое. Ох, пение сестренки Ань, и правда на вес золота. Отсылка к стихотворению «Ответ Джу Цин Юню», поэта Джан Цзи, династии Тан, в котором он сравнивает своего друга-поэта с девушкой-собирательницей водяного ореха, которую накрасили и нарядили как великую красавицу государства Юэ, Сиши но которая понимает, что самое ценное, что у нее есть, не наряды из дорогих шелков, а ее певческий талант. И тут я вспомнила, что именно благодаря песне «Золотые одежды» линджун удалось обратить на себя взор императора. В прошлом году она спела ее у пруда Тайе и стала новой фавориткой. В тот день она рабела и нервничала, но сегодня держалась с достоинством и совершенно не волновалась, исполняя песню перед столькими людьми. Золотые одежды стали ее счастливым талисманом, который помог заполучить любовь императора и всеобщее уважение. Наконец-то Ань Линжун могла гордо расправить плечи и позабыть про прошлые неудачи и обиды. Если бы кто-то спросил, что я сейчас чувствую, я бы ответила, что сама не знаю. Мое сердце словно бы обволокло густым туманом, Я не могла ни радоваться, ни грустить. Я отвернулась и, поджав губы, посмотрела вдаль. Туда, где на другом берегу покрытого лотосами тайе стоял павильон Лойюэ Кайюнь, которым жил шестой принц. Я слышала, что вокруг павильона посажена белая альбиция, и когда она цветет, издалека кажется, что здание окружено туманом, а когда цветы опадают, похоже, что идет дождь. Размышляя о том, в какой плачевной ситуации оказались мы с Мэй Джуан, я пришла к мысли, что внезапное возвышение Линжун будет во благо и ей, и нам. Вот только эта мысль почему-то не вызвала у меня улыбки. И снова в зале зазвучала музыка, и снова раздался счастливый смех. Радость и веселье помогали нам на время забыть о печали, таящейся в наших сердцах. Я опустошила чарку с вином, желая поскорее опьянить, Я больше не хотела думать. Я больше не хотела вспоминать. Месяц спустя я просмотрела записи Тунши. Тунши — придворная дама-чиновница. Среди ее обязанностей было ведение записей о том, с кем из наложниц и когда проводил ночи император. За прошедший месяц Сюаньлин вызывал меня только один раз. Фэй Цзин и Мэй Джуан дважды, Цзэ Юй Цао – один раз, Пин Шэнь и Гуй Пинь Синь тоже единожды. А вот императрице он стал уделять гораздо больше внимания, чем прежде. Кроме обязательного 15-го дня каждого месяца, он посетил ее еще восемь раз. Еще несколько ночей он проводил в одиночестве, давая себе передышку. А вот все оставшиеся графы были заполнены именем Линжун. Чиновники при императорском дворе всегда делились на два лагеря. На тех, кто родился в богатой семье, и тех, кто родился в бедной. То же самое повторялось и в Гареме. Чем богаче и знатнее твоя семья, тем больше у тебя влияния и власти. У Линжун, конечно же, семья была не так бедна, как у обычной дворцовой служанки, но и не очень богата. Наложницы, завидуя тому, что она стала новой любимицей императора, начали распускать про нее нелицеприятные слухи и злословить. Но именно нежный и спокойный характер Линжун помог императору справиться с тоской, которая поселилась в его душе после потери детей. «Женская ласка — лучшее лекарство для мужских ран». Именно так сказала императрица, когда мы в очередной раз собрались у нее во дворце. Возможно, она была права, ведь уже много лет была рядом с Сюаньлином и, хорошо его изучив, знала, как лучше утешить. Государыня восседала на троне, обращенном к югу. Сегодня на ней был розовый наряд из атласа, полностью покрытого облачным узором, вышитым золотыми и серебряными нитями. По задумке портних, розовый цвет должен был делать образ владелицы воздушным и очаровательным. Но строгий воротник-стойка со сложной, мастерски выполненной вышивкой полностью менял настроение наряда, создавая сдержанный и строгий образ. Государыня окинула нас грозным взглядом и без тени улыбки сказала «Семья Сяо-Юань-Ань не такая славная и знатная, как ваши, и я понимаю, почему вы не можете спокойно принять ее новое положение. Но если она нравится императору, значит она нравится и мне». Обычно я закрываю глаза и притворяюсь, что не знаю, какие подлые и хитрые уловки вы используете в борьбе за внимание государя. Но сегодня я хочу вас предупредить. Если вы посмеете чем-либо обидеть наложницу Ань, которая стала единственной радостью его величества, я этого не потерплю так же, как и император. «Вы все поняли?» — спросила она, неожиданно повысив голос. В душе у многих наложниц клокотала ненависть в перемешку с обидой, но они не посмели выразить свое негодование перед лицом императрицы. Им оставалось только покорно согласиться и кивать. Императрица была довольна нашим послушанием, поэтому смягчилась и уже гораздо добрее сказала. «У меня просто не было выбора. Если бы вы все объединились ради одной цели — порадовать нашего императора, то мне не пришлось бы придумывать столь сложный план». Императрица тяжело вздохнула. «К сожалению, с нами больше нет Фэй Цуэ и Пин Чунь. Фэй Мужун впала в немилость, а Гуй Пинь Вань все еще не выздоровела. Признайтесь честно, вам ведь не понравилось бы, если бы император и вправду нарушил традицию и объявил еще один отбор в гарем, чтобы в нем появились новые лица». «Его величеству давно нравилась Сяо Юань Ань, но после того, как она потеряла голос, ему пришлось приказать ей больше отдыхать. Вы все знаете, что у нее хороший характер. Вам не станет хуже от того, что она будет рядом с императором». Во время речи императрицы Линжун молча сидела на массивном стуле из красного дерева и, смиренно опустив голову, старалась не обращать внимания на злые шепотки. Со стороны видны были только ее хрупкая сгорбленная спина и жемчужные шпильки, блестящие в истине-черных волосах. Весь ее облик вызывал жалость. Наложницы обдумывали слова императрицы, и у каждой из них было свое мнение, но все молчали, словно прикусив язык. Однако я не сомневалась, что каждая из них пришла к одному и тому же выводу, что с наложницей Ань, выросшей в небогатой семье, будет проще подружиться, чем снова прибывшей красавицей из знатного рода. К тому же, раз у нее однажды уже пропадал голос, это может случиться и во второй раз. И тогда император обратит внимание на кого-то из них. Наложницы натянуто улыбнулись и пообещали не усложнять жизнь наложницы Ань. «Императрица облегченно выдохнула и посмотрела на меня». Не обижайся из-за того, что Сяо-Юань-Ань заняла твое место подле императора. Просто ему необходимо, чтобы рядом всегда был тот, кто согреет его своим теплом. Не стоит из-за этого рушить вашу дружбу. Я выбрала ее только потому, что ее пение утешает и успокаивает государя. Все, что я делаю, я делаю ради его блага. Я испуганно вскочила со стула и вежливо ответила — Матушка-императрица, вы все правильно говорите. Разве могу я обижаться, если все это делается ради счастья императора? Мне нравится, что ты всегда смотришь на ситуацию в целом. Императрица по-доброму мне улыбнулась. Знаешь, у меня на душе стало гораздо спокойнее, когда император обратил на тебя внимание. Но нынче ты все еще тоскуешь по ребенку. Еще и не до конца выздоровела. А он не может оставаться в одиночестве и без женской ласки. Тебе надо поскорее поправиться и набраться сил, чтобы вновь согревать императора своим теплом». На этот раз я не могла понять замысла императрицы. Она чуть ли не за руку привела Линжун к императору и позволила ей наслаждаться красивой жизнью, даже просила других наложниц пожалеть ее и не строить козни. Но потом вдруг заявила, что не против, если я или кто-то другой отнимет у нее положение фаворитки. Как бы то ни было, я почтительно поклонилась и сказала, «Ваше Величество, ваш план, несомненно, хорош». Перед окончанием аудиенции императрица вновь обратилась ко мне. «Я знаю, ты затаила обиду из-за того, что с тобой сделала мужун. Почему бы тебе не навестить императрицу-мать? Она очень расстроилась, когда узнала о твоем выкидыше. Сегодня ей немного лучше, так что зайди к ней после аудиенции». Я спокойно слушала императрицу, когда она рассуждала о линжун и ее положении. Но стоило ей упомянуть о выкидыше, как сердце снова заныло от боли, а перед глазами пронеслись тягостные воспоминания. Но я не хотела, чтобы о моих страданиях знали другие. Я опустила голову и, сдерживая дрожь в голосе, сказала «Слушаюсь». Как только я вышла из дворца Фэньи, Во дворе зажились тела листва, и прямо мне в лицо задул холодный ветер. В этот момент я осознала, что уже наступила осень. Цветы, которые летом радовали нас яркими красками, стали опадать. Среди густой зеленой листвы деревьев и кустарников начали появляться золотистые пятна, а опавшие листья и лепестки окрасились в желтые и коричневые краски уныния и увядания. А ведь всего пару месяцев назад на этом самом месте мы любовались дружным цветением пионов. В тот день я лицом к лицу столкнулась со страшной опасностью, вооруженной клыками и когтями. Но в конце концов, именно благодаря ей я узнала, что жду своего первого ребенка. И вот наступила осень, и женщины, которые тогда любовались цветами, увяли и засохли. Подобно опавшей листве. Я погрязла в печальных размышлениях, но тут позади меня раздался чей-то голос: «Гуипинь, подожди! Я обернулась и увидела Фан яцинь Она спешила догнать меня, но при этом очень странно вышагивала. Как мне говорили, она вбила себе в голову, что сможет привлечь внимание императора если научиться изящной походке благородных красавиц прошлого, живших еще до династии Цинь. И вот она шла, слегка покачиваясь, согласно историческим трактатам, где было написано, что девушки должны ходить так, чтобы напоминать ветку Ивы, покачивающуюся на ветру. Вот только Сюань Лин, чьи мысли сейчас были сосредоточены на Линжун, не оценил старания наложницы и только посмеялся. Оно и понятно, ведь у Фан Яцинь была широкая кость, И когда она старалась идти как можно изящнее и плавнее, она походила на дурнушку Дунши, пытающуюся подражать красавице Сиши. Я мельком подумала, что если бы так ходила Линжун, она выглядела бы еще очаровательнее. Мы и не были близко знакомы с Фан Йи Цинь. При встречах мы просто кивали друг другу и шли дальше каждая своей дорогой. Поэтому я удивилась, когда сегодня она так по-свойски меня окликнула. Мне пришлось ждать, когда она подойдет. Оказавшись передо мной, Фани поклонилась и сказала ⁇ Здравствуй, сестренка Гуйпинь ⁇ У меня не было желания обучать ее правилам этикета, поэтому я прямо спросила ⁇ Ты что-то хотела, сестрица Цинь ⁇ Она не обратила внимания на мой серьезный тон и улыбаясь начала говорить о своем. ⁇ Сестренка, ты выглядишь гораздо лучше. Оно и понятно. Твоя подруга Сяо Юань Ань добилась благосклонности императора, и теперь ты можешь не переживать за себя, ведь подруги на то и подруги, чтобы помогать друг другу и поддерживать. Ее поведение вызывало отвращение. Я не хотела тратить время на бесполезные разговоры, поэтому отвернулась и бросила через плечо. Я собираюсь навестить императрицу-мать, так что мне надо идти. Но Фан Цин не собиралась так просто меня отпускать. Сестренка Гуйпинь, ты у нас такая занятая дама. И правда, раз не можешь увидеться с императором, то почему бы не проведать Тайхоу? Ты с таким почтением относишься к старшим, что мне становится за себя стыдно». Как же я разозлилась. Она беззастенчиво насмехалась надо мной. До сих пор мы были с ней, как колодезная вода и речная, почти не встречались и не мешали друг другу. Но стоило Сюаньлину охладеть ко мне, и она решила, что может пренебречь моим рангом, будто за ее наглость и хамство ей ничего не будет. Видимо, она считала, что раз я потеряла ребенка императора, то сразу же впала в немилость. А ведь когда я была фавориткой, она ни разу не показала своей зависти. Оказывается, она просто дожидалась подходящего случая. Я сдержала охвативший меня гнев и просто пошла вперед. В ушах все еще звучали язвительные фразы, произнесенные высоким колким голосом. Она бросалась словами, а они, словно острые иглы лекаря, сначала с легким покалыванием касались моего сердца, а потом жестоко пронзали его насквозь. Я услышала пару быстрых шагов, и в следующее мгновение фаньи схватила меня за рукав. Все знают, что Гуйпинь в хороших отношениях с Юань-ань, сказала она. «А знаешь, я восхищаюсь твоим умом. Это же надо было уговорить императрицу, чтобы она привела наложницу Ань прямо в объятия императора». Фанья засмеялась, прикрыв рот носовым платком. «А раз ты помогла Сяо Юань Ань, то в будущем, если у нее будет ребенок, ты станешь его второй матерью. Так стоит ли тебе сейчас переживать из-за своего нелепого выкидыша?» Подобного я стерпеть уже не могла. Я бы пропустила мимо ушей любые ее оскорбления но она заговорила о моем ребенке. Рана была еще слишком свежа и кровоточила. Я не могла позволить ей насмехаться над моим малышом. Фани Цинь, кажется, ты забыла, что должна называть меня матушкой, а себя наложницей», — холодно сказала я и с силой оттолкнула ее руку. «Ты уже столько времени живешь в гареме. Неужели мне надо учить тебя хорошим манерам? Или тебя из-за возраста подводит память?» когда она услышала слово «возраст», ее лицо перекосило от злости, но я больше не собиралась выслушивать ее бредни. Я подошла и с силой сжала ее плечо. «Фанги, стоит ли тебе подражать благородным девушкам доцинской эпохи? Ведь уже столько веков прошло. Вряд ли этому можно научиться. Почему бы тебе не вернуться в свой дворец и не подумать, почему император совершенно не обращает на тебя внимания?» За весь месяц он ни разу тебя не вызвал. Кстати, ты можешь попросить совета у Сяо Юань Ань. Если ты сделаешь это искренне, она тебе не откажет. И от ее слов будет гораздо больше пользы, чем от дурной походки». Мои слова неслись непрерывным потоком, и у Фаньи не было возможности вставить ни слова. Она то краснела, то бледнела, но молчала, видимо, потому что я напомнила, кто по статусу ниже. На ее обезображенном злостью лице на мгновение промелькнул стыд. Мне даже показалось, что еще немного, и она накинется на меня с кулаками. Но тут со стороны раздался звонкий голос. «Сестрица Цинь, ты с ума сошла? Если про твои нападки на Гуйпень узнает императрица, тебе не избежать сурового наказания!» Фаньи Цин испуганно вздрогнула. Она страшилась гнева императрицы, поэтому, топнув ногой от злости, тут же ушла. Линжун подхватила меня под руку и виновато сказала: Прости, тебя обидели из-за меня. Надо было прийти пораньше. Я слегка отстранилась и аккуратно высвободила руку. Я не обиделась на ее глупые слова. Вот только не стоило мне опускаться до ее уровня. Я взглянула на встревоженную подругу и улыбнулась. Раньше я тебе помогала, а теперь все наоборот. У Линжун тут же заслезились глаза. И она тихонько спросила. «Сестрица, ты на меня обиделась и больше не хочешь со мной общаться?» «Ничего подобного», — спокойно ответила я, «даже не думая о таком». «Ты обиделась, потому что я не рассказала тебе о подготовке к празднику?» — со слезами на глазах спросила Линжун. «Но все было сделано в такой спешке. К тому же императрица запретила болтать об этом, желая удивить государя. Кто я такая, чтобы нарушать ее приказы?» «Я слушалась её во всем, потому что думала, что если порадую императора и добьюсь его благосклонности, смогу позаботиться о тебе, а ты сможешь хотя бы немного пожить спокойно». Я тихонько вздохнула. «Надо было рассказать мне, когда твой голос стал лучше. Я ведь беспокоилась, а ты устроила мне такой сюрприз». Линжун виновато опустила голову и грустно улыбнулась, став похожей на птичку, которая не смогла укрыться от дождя и ветра. «Ты ведь прекрасно знаешь, что такое не быть самой себе хозяйкой. Мое положение такое же шаткое, как ива у пруда. Стоит мне только потерять голос, и про меня все забудут». Я не могла поспорить с правдой, но мне было тяжело видеть, как Линжун из-за этого грустит. Ее жизнь зависела от ее пения. А что насчет меня? Неужели мой успех и неудача зависят от того, смогу ли я родить ребенка? И долго ли я буду горевать? Я понимала, в каком положении находится линжун и не смела ее винить. Пока ты живешь в гореме, тебе приходится делать то, что тебе не по душе. Мне захотелось утешить линжун, поэтому я через силу улыбнулась и сказала: Фан Яцинь, так сильно меня разозлила, что я ненароком тебя расстроила. Ты только представь, как будут смеяться те, кто увидит, как мы тут вдвоем стоим и рыдаем». Линжун всхлипнула напоследок и успокоилась. Когда я вошла в покои Тайхоу, она встретила меня доброй улыбкой и печальным взглядом. Слуги тут же подали мне стул, чтобы я могла сесть около ее кровати. Тайхоу, как и мне, было очень тяжело говорить о выкидыше, поэтому она упомянула о нем вскользь и велела мне как можно скорее поправляться. Поглаживая грудь в том месте, где билось старое сердце, императрица-мать тяжело вздохнула и сказала, «А ведь мне нравилась эта девочка Шилань. такая живенькая и красивая, вот только немного капризная, но оно и понятно, она же выросла в богатой семье». «Я и не думала, что она превратится в настолько ядовитую змею». Тайхоу опять вздохнула. «Я уже стара, и сил у меня не так много, поэтому теперь всеми делами в осином гнезде под названием Гарем занимается императрица, и ей приходится учиться на своих ошибках. Пока она молода, ей стоит следить за тем, чтобы подобные девицы не попадали во дворец». В конце концов, все беды происходят потому, что глава гарема не справляется со своими обязанностями. Услышав, как Тайхоу обвиняет императрицу, мне захотелось ее защитить. «В гареме все так запутано, что матушка просто не успевает за всем уследить», — сказала я с улыбкой. «Пожалуйста, не вините нашу императрицу». Тайхоу была невероятно слаба. ее наполовину посидевшие волосы разметались по подушке, Лицо выглядело безжизненным серым пятном, а кожа на морщинистых руках и на шее, покрытая выступившими венами из-за соседства с белоснежной тканью халата, отдавала болезненной желтизной. Как же быстро увядает красота! Хотя Тайхоу в былые годы уступала Гуи в таланте и умениях, но по красоте все же превосходила ее. Ах, женщины, старость нам не к лицу! Как только мы стареем... От нашей красоты не остается ни следа. Но то, что Тайхоу прожила почти всю жизнь во дворце, во славе и почестях, и дожила до седых волос, было редкой удачей. Столько красавиц ушли из этого мира, так и не успев состариться. Тайхоу никак не могла догадаться, о чем я думаю с застывшим лицом. Она решила, что я устала, и велела мне возвращаться в свой дворец». Я не стала настаивать на том, чтобы остаться, потому что видела, насколько измученной она выглядела. Послушно распрощавшись, я направилась к выходу. Но стоило мне дойти до ворот ведущих во внешний двор, как я заметила, что где-то обронила носовой платок, который повязала поверх золотого браслета. Сам по себе платок ничего не стоил, но для меня он был дорог, потому что мне его подарила Люджу на мой день рождения». Я стала вспоминать каждый свой шаг и поняла, что, когда входила в спальню Тайхоу, платок еще был на моей руке, а значит, я обронила его в спальне. Я решила незаметно вернуться, забрать потерю и уйти. Во время болезни Тайхоу нуждалась в тишине и покое, поэтому рядом с ней дежурила только тетушка Сунь. Двери в главный зал никто не охранял, стража стояла только у главных ворот дворца. Я не хотела звать слуг и беспокоить старую императрицу, поэтому тихонько вошла и направилась к спальне. За окнами внутренних покоев росли пышные кусты османтуса, источник не только приятного аромата, проникающего сквозь окна вместе с прохладным осенним ветерком, но и густой тени, благодаря которой никто не заметил моего возвращения. Только я хотела выйти на свет, когда меня донесся слабый старческий голос тетушки Сунь. «Госпожа, позвольте, я помогу вам сесть и принять лекарство. Спустя пару мгновений я услышала звяканье фарфоровой посуды. Когда Тайхоу выпила лекарство, снова послышался голос служанки. «Ваше Величество, прошлой ночью вы очень плохо спали». Я слышала, как во сне вызвали старого принца-регента. Я испуганно ухнула и тут же зажала рот ладонями, ощущая, как бешено стучит сердце. Я постаралась успокоиться, и когда в ушах затихли отголоски гулка бьющегося сердца, мне удалось расслышать слабый голос Тайхоу. Мерзавец! Предатель! Даже смертью он не искупил свои грехи. «Я уже давно его позабыла, и ты не смей больше его упоминать!» «Слушаюсь», — тихонько ответила служанка. Послышался тяжелый вздох. Это вздыхало Тайхоу, Да вздыхало так грустно, что тётушка Сунь не удержалась и спросила. «Госпожа, что-то случилось?» «Ничего» просто я очень переживаю из за того что случилось с малышом девочки джень несчастная матушка вань служанка тоже тяжело вздохнула как и ее госпожа она так неожиданно потеряла ребенка а потом лишилась благосклонности императора даже у меня у жалкой рабы не тяжело на душе когда я о ней думаю тетушка сонь ненадолго замолчала а потом чуточку веселее сказала госпожа Если вам нравится гуи вань то почему не приглашать ее почаще, чтобы она составляла вам компанию? На самом деле я хотела уйти сразу же, как только они заговорили, но услышав, что речь пошла обо мне, я неосознанно прислушалась. Моё сердце не выдержит, если она все свое свободное время будет проводить со мной Тайху говорила все тише и тише: Ох моя девочка, ажо а. Префикс к имени, придающий ему ласкательный оттенок и указывающий на близкие отношения говорящих. Последнее время я часто вижу ее во сне. Внешне они не так уж сильно похожи, но характер у них одинаковый. И из-за этого я переживаю. Тайхоу и служанка перешли на шепот, а потом и вовсе замолчали. Мне нельзя было здесь оставаться поэтому я, позабыв о платке, поспешила уйти из мрачного дворца. Вернувшись в Танли, я прошла во внутренние покои и уселась у высокого окна в пол. Мне нужно было многое обдумать. Близился праздник середины осени, и лунный диск в небе радостно сиял, подобно тарелке из белого нефрита. Мыслями я вернулась к тому, что произошло днем. Хрупкая и слабая линжун — Обещала, что позаботится обо мне. Но на самом деле ее слова были пустым звуком. Но мне и не нужна была ее помощь, потому что сейчас я не хотела вновь сближаться с Сюань Лином. А что же Мэй Джуан? Лин Джун ни разу не упомянула о том, что хочет ей помочь. Может, потому что она только-только вернула расположение императора и чувствует себя неуверенно? Потом я задумалась об услышанном во дворце Тайхоу. Меня все еще немного трясло из-за того, что я ненароком узнала ее тайну. В те времена, когда принц-регент был у власти, в народе ходили слухи, что его и вдовствующую императрицу связывают порочные отношения. Но когда императрица стала единоличной правительницей, своей рукой убив регента и приказав истребить всех его соратников, нелестные слухи сошли на нет. В народе ее прозвали «выдающейся женщиной», красоты которой не достоин ни один мужчина в мире. Но, судя по тому, что я услышала, между Тайхоу и регентом были сложные и довольно близкие отношения. И о какой Ажо с такой любовью и печалью говорила императрица-мать? Почему она ей снится? Ажо. Разве не так звали покойную императрицу Чун юань Может быть, когда они оставались наедине... Тайхоу так ее и звала. Ажо. Наверное, она любила ее, как свою родную дочь. И сейчас, когда слегла с тяжелой болезнью, вспоминает о тех, кто был ей дорог, но уже покинул наш мир. «Матушка, вы только посмотрите, какая сегодня красивая луна!» Пэй, моя юная служанка, раздвинула светло-зеленые занавески и тихонько меня окликнула. Наверное, она подумала, что я опять грущу из-за потерянного ребенка, и решила отвлечь меня от скорбных мыслей, найдя хоть что-то, что могло меня порадовать. В глубине души я была благодарна и служанкам, и евнухам, которые обо мне беспокоились. Яркий лунный свет проник сквозь красные лакированные окна, украшенные вычурной резьбой, и растекся по столу. Из окна подул нежный ветерок, и вслед за ним, преодолев высокую и толстую дворцовую ограду, донеслись звуки музыкальных инструментов, которые сегодня звучали во дворе минсе, где жила Линжун. В последнее время именно у нее собирались лучшие музыканты страны и прославленные певцы. Я покосилась на окно, но Люджу уже спохватилась и быстро его закрыла. Я подумала про себя, как много в этом мире преград, но разве есть такая, что сможет остановить музыку и пение? «Обычные ставни никак не могли помешать пению линжун проникать в мои покои». Музыка и пение, доносившиеся со двора Минсе, были подобны блестящим шелковым нитям, которые тянулись наружу через открытые ставни и двери, и вытягивались все дальше и дальше, достигая улочек Гарема, сада Шанлинь, каждого острова на пруду Тайе, каждого дворца и павильона, в которых жили наложницы. Они проникали сквозь самые маленькие щелочки и опутывали сердца людей. Я вновь посмотрела на окно. Песня была прекрасна, но сколько же людей проклинало ее. Сколько женщин плакали и сетовали на судьбу под эти чудесные звуки. Сколько наложниц не уснут сегодня ночью. Я подвинулась к столу, развернула тонкую пищую бумагу и обмакнула кисть в густую черную тушь. Мне надо было успокоиться, и написание иероглифов могло мне помочь. Сейчас я остро нуждалась в трезвом уме и холодном сердце. Я хотела, чтобы моя душа стала подобна пруду состоящей водой. Тайхоу говорила, что каллиграфия помогает утихомирить сердце. Нынешняя императрица целыми днями водила кистью по бумаге, чтобы сохранять невозмутимость и спокойствие духа. Я хотела научиться красиво писать и жаждала обрести равновесие в душе». И вот иероглиф за иероглифом на бумаге стало появляться стихотворение «Сюйхуэй. Жалоба из Чанменя». Сюйхуэй — поэтесса, наложница императора Тайдзуна из династии Тан. После смерти императора объявила голодовку и умерла. Бывшая любовь в башне Болянь, новая любовь во дворце Джаоян. Горькую долю она приняла, и повозки с драконом уже сторонится. Горькие слезы бегут по щекам, но прячет она их за веером круглым. Песни и пляски с утра до утра, старые песни давно позабыты. Милость императора иссякла до дна, пролитая вода никому не нужна. Строка «Милость императора иссякла до дна, пролитая вода никому не нужна» по моему мнению звучала слишком пафосно, а вот слова, песни и пляски с утра до утра, старые песни давно позабыты, откликались в моем сердце. Много ли времени прошло с тех пор, как мы с Сюаньлином сидели у западного окна и очищали фитилек свечи, чтобы она горела как можно дольше, и чтобы мы могли вдоволь поговорить о поэзии? Много ли времени прошло с того дня, как он сидел здесь, в этой комнате, и переписывал для меня стихи о цветении сливы, а я рядышком шила для него ночной халат? Много ли времени прошло с того дня, как я зачитывала ему главу из «Дзо-Джуаня» под названием «Как бог княжества Джен победил Дуаня в городе Янь», догадавшись о его потаенных желаниях? Давно ли это было или нет? Но все это осталось в прошлом. Теперь он утешал себя песнями и танцами, а стихи ему стали не нужны. Какой бы интересной книга ни была, вы все равно отложите ее в сторону, когда прочитаете от корки до корки. «Новая фаворитка» и «Старая любовь». Это не моя история. Я не могу, как наложница Бань, оставшуюся жизнь провести в удаленном дворце, ухаживая за вдовствующей императрицей. И я точно не похожа на Сюйхуэй, которая настолько сильно любила императора, что после его смерти отправилась вслед за ним». В жалобе из Чанмэня наложница Бань скрывает свои чувства за круглым веером. «Боюсь, что, когда настанет праздник середины осени, холодный ветер — окончательно прогонит летнюю жару. А когда наступают осенние холода, все веера убирают в сундуки. Мне казалось странным, что Линжун так быстро восстановила голос в самый подходящий момент. Но что с того? Она проживала лучшую пору своей жизни. Неужели она должна, как и я, увидать в одиночестве? Во дворце уже были две позабытые фаворитки, Нас с Мэй -джуан вполне достаточно. Я понимала Линджун, которая говорила, что лишь выполняла приказы, и понимала переживания императрицы из-за тоскующего Сюаньлина, ее желание залечить его раны. Но когда до моих ушей доносился счастливый смех императора и Линжун, я вспоминала, что только что потеряла ребенка, который стал для меня всем миром, и в то же время лишилась супруга, который мог бы меня утешить и пожалеть. Я не винила их, в моей душе не было ненависти, но я чувствовала себя всеми покинутой и одинокой, а их смех пробуждал во мне горестные мысли, отчего я неосознанно сетовала на свою судьбу. Мне оставалось только посмеяться над собой. Никогда уж не думала, что стану одной из тех одиноких женщин, которые запираются в своих покоях и льют горькие слезы. Кончик кисти дрогнул, и капля черных чернил упала на белоснежный лист. По нему тут же растеклось большое влажное пятно, и бумага начала растворяться там, где приземлилась капля. Густая тушь разъедала бумагу, а мою душу — соленая влага слез.